Глава 19. На следующее утро Степан Терко развил кипучую деятельность. У спецназовцев оставалось ещё немного денег, и на эти деньги Терко велел купить асбеста, немного гвоздей, а также струганной деревянной плашки. Геннадий и Фёдор, распорядился Богданов. Да где же мы всё это купим? в отчаянии воскликнул Рябов. Ведь чужой же город. Чёрт его разберёт, где здесь всё это добро продаётся? А где хотите, там и ищите, сказал на это турко. Хотя оно, конечно, ладно. Геннадий, от тебя я вижу толку немного, так что я пойду сам, вместе с Фёдором. Он понимает немецкий язык. Так-то будет лучше. Отсутствовали турко и Соловьёв недолго, каких-то полчаса, и вернулись, нагруженные всякой всячиной. Магазин-то совсем рядом, сказал турко. Сейчас я буду мастерить тайники. А вы все будете моими подмастерьями, включая командира и профессора. Профессор, вы тут? Не потерялись в очередной раз? Профессор оказался на месте. Степан Терконев в чём не солгал, он и вправду оказался умельцем. Он мигом смастерил формы, залил их тонким слоем жидкого гипса, дал гипсу высохнуть. Затем, не взирая на отчаянный протест и мольбы профессора, он все четыре иконы тщательно завернул в холст, уложил в гипсовые формы, По одной иконе в каждую форму, и сверху также залил их тонким слоем гипса. Гипс застывает быстро, поэтому скоро плиты затвердели так, что казалось, лучше и быть не может. А что? Неплохие получились тайники, покрутил головой Дубко. Что и говорить, голь на выдумку хитра. Ничего ещё не получилось. Сурово, как и полагается настоящему мастеру, сказал Степан. Пока это ещё самая настоящая халтура, а не тайник. «Да какой тайник разоблачит даже самый бестолковый таможенник!» «Точно вам говорю!» «А вот вы погодите! Дайте мне три часа, и уж тогда-то...» Никому ничего не объясняя, Степан принялся рыться в кухонном шкафу. Там он нашел два столовых ножа, вилку, штопор для открывания бутылок и еще какую-то железяку. «Оно, конечно, жалкий, это инструмент!» Степан сокрушенно повертел головой. «Но ведь другого все равно нет, и искать некогда!» Так что, что имеем, тем и воспользуемся. Ничего, всё будет хорошо. Да ты хоть объясни, что собираешься делать, сказал Дубко. А вот увидите, загадочно ответил Тёрко. И он принялся колдовать над четырьмя гипсовыми плитами. Вскоре плиты одна за другой стали превращаться в самые настоящие произведения искусства. Гладкие, с резными узорами, причём на каждой плите был собственный узор. Спецназовцы, наблюдая за работой Степана, только диву давались. "Ты только глянь", развёл руками Дубко. "Да ты, оказывается, умелец. И где ты только всему этому научился?" "Дед у меня резал по камню", сказал Тирко. "Великим мастером был. Все надгробия на 10 сёла крест его работа". "Да что там надгробия? Видели бы вы, какие колонны он врезал на церквах". "А наличники. Талантливым человеком был мой дед". Ну и меня с измольства к этому делу приобщал. «Учись, — говорит, — пока я живой. Всю жизнь будешь с куском хлеба». «Да вот не сподобилось мне быть камнерезом. Оно, конечно, гипс не камень, но все-таки. Все равно красота. Разве не так?» «Оно, конечно, так», — задумчиво согласился Дубко. «Да вот только все равно мне непонятно. Зачем ты сейчас изображаешь всю эту красоту?» «Затем», — вздохнул Степан, — «чтобы нас не разоблачили». Одно дело тащить на корабль какие-то корявые плиты. Куда? Зачем? А где такие вопросы? Там и подозрение. И совсем другое дело, если красивые. Наш профессор по легенде кто? Торговый представитель. Вот он в случае чего и скажет. Так, мол и так, эти плиты не просто плиты, а образцы, то есть мы хотим закупить их во множестве. Для того пока и прикупили несколько образцов, чтобы знать дома посоветоваться. и ни у кого никаких сомнений и подозрений. Кто же догадается ломать плету через колено и проверять, что у неё внутри? А ведь и впрямь. Дубку почисал затылок. Ну, а я что говорю? Всё оказалось так, как Степан и предполагал. Никто не усомнился в том, что четыре гипсовые плиты с дивными узорами на них не просто сами по себе плиты, а нечто гораздо более ценное. Ари отчалила вовремя. Да и от чего ей было задерживаться, если вся её команда была на месте. Дали ей пае было плыть 2 дня с небольшим. Ну вот, теперь всем нам можно порадоваться, сказал Тирко. Дело сделано, все живые и целы. Впереди ждёт родина. Однако же и скучно. Профессор, вы бы нам что-нибудь рассказали, что ли? Что-нибудь такое интересное, поучительное. О чём же? спросил Ильяев-Стегневич. А, например, об иконах, которые мы спасли, сказал Тирко. Как они появились? Кто их написал? Какие с ними были приключения за столько-то веков? Я так думаю, что всем нам будет интересно послушать такую лекцию. Что ж, извольте, с воодушевлением отозвался профессор. Начнём, пожалуй, с иконы Иоанна Лествичника. Ах, друзья мои, это и впрямь удивительная история. Но прежде вам следует знать, кто же он был таков? Иоанн Лествичник.